«Ну ты, братан, прямо македонский в натуре мля!» «Пришел, увидел и бабла срубил. Чисто депутат!» В голосе копыта звучало неподдельное уважение, смешанное с чем-то, напоминающим обожание. Разработанная Сиракузой схема, а главное, достигнутый с ее помощью результат, произвели на Уйбуе неизгладимое впечатление. «Это ты и бабла срубил», — скромно уточнил Ваня. Я всего лишь ждал совет. Они встретились в маленьком укромном тупичке одного из восточных промышленных районов Москвы. Сиракуза добрался до места на метро, разбогатевший уйбой на такси. — Так ты придумал, братан! Ты придумал! Копыто потряс перед челом карточкой-тигротком. тигратком. Ты знаешь, сколько там обобла сейчас тут тута? — Нет. Там обобла столько, что я... уй буй обрезал фразу на полусловие. Улыбнулся широко и попрятал карточку куда-то за пояс. Поближе к расстегнутой кобуре. Короче, есть у меня теперь бабло мля. Столько, что мне про него даже думать боязно. А вдруг исчезнет мля. Глазки копыта сияли, однако в спектре счастливого излучения... Нет-нет. Да проскальзывала сумасшедшенка. Уйбуй не до конца вышел из прострации, в которой его поверг визит к Юрбеку. — В таком случае почему ты трезвый? — Я не трезвый, — обиделся копыта, — я слегка выпимши. А почему слегка? Однако дикарь повторный вопрос проигнорировал. Ему не терпелось поведать о приключениях благодарному слушателю. Короче, я там от три часа сидел в натуре в засаде, ждал. А в голову мысли ползут, мля, как тараканы или эти, муравьи, мля. И мысли такие, мля, совсем плохие, в натуре. А что, если кто за ящик спросит или отнять захочет? У меня, конечно, пистолет, мля, и ятаган на изготовку. Но ведь обо всем не подумаешь. Опять же, руки потеют, когда оружие держать долго. — Я ведь сказал купить артефакт и навести на ящик морок. — Так я навел, от толку? — Копытов фыркнул В тайном городе тоже отморозку в полно, ты же знаешь, в натуре. — Пожалуй, — кивнул Сиракуза. — А потом ищут меня опять в натуре. — Угу. — Вот и я три часа, угу, пока комиссар дождался потом еще терпел, чтобы не сразу бежать, как ты велел. Копыто почесал прикрытую атласной банданой голову. — Слушай, братан, откуда ты знал, что Сантьяго там и появится? — Во всех новостях. — Да ладно, — ухмыльнул свой буй. — Никогда не поверишь, что по-тиградкому сказали, куда комиссар поедет. А если скажут, то он им за это бошки поотвинчивает или поповешает. Сиракуза тяжело вздохнул и показал дикарю коммуникатор. И городком уже неделю трещит о новой коллекции томбы. «Петро!» — одобрил копыта. «И что?» «Я понял, что Сантьяго обязательно появится в магазине и велел тебе ждать. Потому что без его присутствия томбы тебя бы и слушать не стал. Или бы развел, как кролика». «Во-во!» — подтвердил копыта. Он на меня смотрел, как будто удав. Я аж позеленел в душе, когда его увидел. Погоди, ты говоришь, что если бы Сантьяги не было, Юрбек бы меня развел? А при чем Сантьяга? Ему какая радость за меня впрягаться? Судя по всему, ты его забавляешь, задумчиво ответил Ваня. На этот раз копыта загрузился капитально. Почесал нос, потом подбородок. Потом уши, сначала левое, затем правое. Параллельно поразмыслил, не таится ли в сообщении Сиракузы какой-нибудь обиды. Решил, что нет. Однако, в целом, заявление Чела смущало. С одной стороны, когда комиссар за тебя впрягается, это колеово и даже Кавайна. С другой стороны, что он, морская свинка, что ли, нава забавлять? Размышления ни к чему не привели, и Уйбой решил конкретизировать ситуацию. — С чего ты взял? — Помнишь, ты запустил слух, что Кувалда — сын князя? — Это не я, — торопливо открестился от старой истории копыта. — Я вообще ничего такого не говорил никогда и никому вообще. Ты, мля, не сочиняй, македонский. В натуре. А кто? Ты запустил слух и остался жив. Спокойно продолжил Сиракуза. При этом ты не мог не встретиться, не обсудить свою сплетню с Сантьягой. Вы явно беседовали, и ты остался жив. Вот я и подумал, что ты его забавляешь. Ничего не было, твердо повторил копыта, четко знающий, какой линии следует придерживаться, чтобы остаться в живых. Оставалось придумать, как вас свести. И тут нам повезло с Юрбеком. Как я уже сказал, Сантьяго не мог не посетить магазин. Ваня тонко улыбнулся. Все прошло именно так, как я рассчитал. Длинные выкладки традиционно приводили Уйбуя в уныние. Сиракузу он слушал невнимательно, целиком и полностью поглощенный, ковырянием в поясе. Лишь поняв, что речь окончена, копыто поднял голову и осведомился. «То есть ты?» «Теперь и денег хочешь?» «Ага», — подтвердил Ваня. «Столько, сколько тогда, — сказал в натуре». «Ага, ну вот». Копыта вытащила из-за пояса свернутые в трубочку банкноты. «Ту-то сколько сказал в натуре? По чесноку». Сиракуза внимательно пересчитал деньги, спрятал их в карман и заметил. «Раз ты заплатил, значит, хочешь, чтобы я и дальше на тебя работал?» «У всех миллионеров есть советники, мля. Ты будешь моим», — уверенно произнес Копыта. «Договорились». «Тогда слушай», — повеселел Уйбуй, — «я хочу». «Единственный вопрос. Сиракуза не перебил новоявленного миллионера. Он просто развил свою мысль. «Чего ты хочешь?» — Так я и говорю. Однако Ваня лучше знал, чего не хватает уйбуя для полного счастья. Если все твои идеи вертятся вокруг вопроса, как можно красиво и быстро потратить обрушившееся на тебя богатство, то я в этом деле не помощник и не советник. С этим ты и без меня справишься. — Ну, да. — Я Кабаков много знаю уй подумал, что этот путь избавления от миллионов – самый интригующий. Только не забывай о кувалде, – закончил Сиракуза. Копыто посерел. Как же, мля, о нем забудешь. Достал телефон и продемонстрировал Ване экран. Читай, мля, даже на Тигратком написали. Открывшееся СМС звучало коротко и без затей. Утерялся, урод, копыта. Кто поможет найти, дадим много денег. Звоните. Красные шапки никогда особенно не парились над текстом. А сотрудники тигратком никогда особенно не утруждались редактированием дикарских объявлений. «Прикинь, братан, меня уродом обозвали!» поделился горем копыта. «Меня! Мляда, я в натуре за фюрера великого вешать устал!» Вот для таких случаев и нужны советники, — с энтузиазмом произнес Ваня и ободряюще закончил. Все будет отлично. — Это как? — Для начала нужно смыться. И все, — разочаровался в помощнике Уйбуй. — Это я и сам мог бы придумать. — Ну, придумай, — предложил Сиракуза. — Чего придумай? — не понял богатый беглец. — Куда ты хочешь смыться? — Ну... Подальше. Это понятно. Куда? Богатство потенциальных маршрутов сыграло с хопыта злую шутку. Уйбой впал в ступор. Ну... Генетическая память голосовала за легендарные западные леса. Места дикие и укромные. Но где их теперь искать-то? Небось, повырубили все. Слегка выпивший разум осторожно намекал, что с такими деньжищами. Можно хорошо устроиться и поближе, например, в электроуглях, где его никто не догадается искать. Душа рвалась под пальмы. Ну, копыта с надеждой посмотрел на советника. А ты бы куда побежал? Нужно лечь на дно подальше от Москвы, осмотреться и придумать, как использовать твои деньги с умом. Я ни с кем делиться не собираюсь. — заволновался Уйбуй. — Не потребуется, — успокоил работодатель Сиракуза. — Я имел в виду, что с помощью денег и моих дельных советов ты запросто сможешь вернуться в Москву героем семьи. И кувалда меня не повесит. Он тебе памятник поставит. — После того, как повесит? Сиракуза посмотрел на миллионера и ответил. — Прижизненный. «Почему вы это сделали?» – потребовал объяснение Схимки. «Почему помогли дикарю?» Сантьяго улыбнулся. Копыта занятный персонаж, но он типичная красная шапка. Он должен был отнести добычу урбеку или любому другому скупщику краденого. Юрбек – не его лига. Визит к нему выше понимания копыта. Тем более, визит в моем присутствии. Я понял, что за копыток кто-то стоит, и решил подыграть. вы очень горды собой, язвительно протянул Схинки. Такую предусмотрительность даже Дегунинский оракул не всегда демонстрировал. Я довольно давно живу в тайном городе, и кое-что понял, любезно ответил Сантьяго. Наблюдениями поделитесь. Охотно? Я весь обратился вслух. Я понял, Сантьяго помолчал, что в тайном городе ничего не происходит просто так. Любая мелочь способна положить начало самым невероятным событием. Главное заметить ее, обратить внимание, позволить состояться. И чем больше мелочей вы поддерживаете, тем сильнее запутываете вероятности, тем легче вам реализовать свои планы. Возникает больше степеней свободы, больше возможностей для маневра. То есть вы способны обратить любую мелочь к своей выгоде? Благодарю за комплимент. Так говорит мой господин, махнул рукой с хинки. Лично я не считаю вас настолько сметливым. Вам просто везет. «Везет лошадь по воску», — уточнил Сантьяго, — «а я работаю». «Вы допускаете ошибки». «Благодаря им я избавляюсь от самонадеянности». «Мой господин вас сотрет». «Ему потребуется очень большой ластик». «Смешно!» — Схинки поерзал в кресле. «Выпьем». Мы занимаемся этим несколько последних часов. Я предлагаю тост. Какой же? За те мелочи, что ложатся в основу грандиозных событий, и за те, что разрушают самые продуманные планы. Схинки в упор посмотрел на Сантьягу. Ведь бывают и те, и другие, не так ли? Согласен, кивнул Нав. Некоторые мелочи изрядно раздражают. Наконец-то вы искренне со мной, комиссар. Вы с самого начала знали, что мне от вас нужно, схинки. Я этого не скрывал. Правду? Правду. Поэтому я и предложил выпить за мелочи, медленно произнес схинки, тому, как не вам, комиссар, знать, что правда кроется в мелочах. На публику вытаскиваются объяснения, описания, хорошо подготовленные истории, а правда, правда остается в мелочах. Мелочи способны вызвать невероятной силой лавину, поставить крест на хитроумных замыслах, но лгать они не умеют.